Оказалось, что есть, только не немцы, а наши. Командир полка себе КП оборудовал на немецких позициях. К нему мы и пришли. Доклад был коротким. Нас грубо прервали и, узнав, кто такие и откуда пришли, отправили назад с приказом выдвигаться на соединение с батальоном. Конечный пункт — железнодорожный вокзал. Сразу бежать не вышло. Немцы устроили налет. Сначала бомбардировщики утюжили. Мы едва успели с Иваном заскочить в какой-то разрушенный подвал. Так после самолетов еще артиллерия долбать начала. Подожди, Вань, скажу ком полка кое-что и побежим. Благо мы близко были, в нескольких десятках метров. р е ч и л й р а с с к а з а т ь об артиллерии врага, да и о танках тоже. Вот прямо сейчас внезапно я вспомнил одну передачу по ТВ и смотреть ты не хотел. Заинтересовало просто одна вещь. Там о боях в городе рассказывали и упомянули, что д е с к а т ь н е м ц ы шли большими силами. Главное танков было много. Меня заинтересовал этот факт. Как же думаю, в городе прятали кучу танков. Неужели советские хваленые разведчики не могли их отыскать? Оказалось, не могли довольно долго. Город был так насыщен войсками, что разведка с трудом пару домов проходила, не то что пару кварталов. А танки в основном прятали за ж е л е з н о д о р о ж н о й н а с ы п ь ю И артиллерия где-то там стояла. Все это было недалеко от вокзала, что и давало возможность немцам быстро перебрасывать подкрепления к своим отрядам. Подойдя к штабу, попросил с о у ч а с с в о г о командиру. Тут пошел докладывать и быстро вернулся. Зайдя, я извинился за то, что сразу не сказал, так как р а с т е р я л с я от того, что командир начал кричать. Тот сначала заорал, но тут же осекся и приказал докладывать. Вот я и в ы в е з что дескать немца допросили, пока не умер. т о т и рассказал. Мне в л е п и л и выговор за то, что сразу не доложил. Я виновато потупил взгляд и сделал страдальческое лицо. Значит, справа от вокзала? Я кивнул. о р е ш о Иди во взвод. Приказ у вас есть? Да еще, говоришь, связи нет. Вот бумага. У часового спросишь, где найти вещевой склад полка. Получишь радиостанцию. Беречь как свою задницу. Понял? Их и так мало. Понял, товарищ командир. Ждать уточнений по радио. Командиру передашь вот это. Мне дали бумажку, в которой комполка что-то сообщал. Пусть ищет соседей и готовится выдвигаться. К вокзалу пока не лезь. Понял меня, сынок? О как, я сын полка теперь. Ха. Тяжко на самом деле было смотреть на командиров. От них же результат требуют, трясут так, что нам бойцам завидовать должны. С нас спрос меньше, хоть и находимся на передовой, но от этого даже легче как-то. Вон, к о м п о л к а наверняка ведь мужику лет сорок, а то и меньше. А выглядит? Измученный, черные круги под глазами, ч е т и н а Спал нормально, наверняка еще до войны. Да, всем тяжело, не только солдатам. Хоть и не думаешь об этом на передовой. Чего-то много мне тут наговорили. Ну да ладно, интересно. Каких указаний стоит ждать теперь? Чего сейчас штабе придумают? ч у ю будет м не больно об этом вспоминать? Ну ты чего? Встретил меня Иван. А, решил р а ц и ю попросить. Ага, командир же ругался, что связи нет. Теперь будет. Улыбнулся я. Бежим давай, пока тихо стало. Вернулись мы в разгар боя. Удивило, что в нашем доме, где находился взвод, стало больше бойцов. Оказалось, соседи пришли, у них связь была, вот и подошли к нам, так как нас больше атакуют. Нашли Тёха обрадовался, что будет связь. Радиста з а д а ч и л связаться и доложить, что приказ передан по назначению. Мы готовы. Первый взвод подошел к нам. Ждем приказа. Занялись Иваном местечко возле одного из окон второго этажа. Даже стрельнули пару раз, прежде чем фрицы отошли назад. После нескольких минут б е з д е л ь я вновь начались разрывы снарядов. Только теперь почти каждый попадал в дом. Укрылись в подъезде. Там был выход на обратную сторону дома. Пролом в стене, если точнее. Переждав налет, бойцы начали занимать свои позиции. Успели только-только. Немцы вновь шли вперед под прикрытием двух танков. Это было уже серьезно. У нас есть вроде какие-то р у ж ь я противотанковые. Видел нескольких ребят с ними. Но смогут ли они остановить танки? Вопрос. Стало действительно жарко. В горячке в очередной раз сменил магазин. Хорошо, что когда трофеи собирали, я урвал патронов к немецкому автомату. Иначе сидел бы сейчас без оружия. Винтовка моя осталась лежать где-то в подъезде. По-хорошему ее бы надо взять с собой, вдруг патроны кончатся или спросит кто-нибудь из командиров о ней. Что буду говорить? Нет, воюю с оружием врага, это ладно. Сейчас не сорок, первый год, но винтовка записана на меня. Очитывать т с я в е д ь как-то надо. Хотя это последнее, о чем стоит думать. Да жить бы, да что-то-то. С автоматом другая беда. Патроны быстро кончаются. Вот бы магазинов к автомату побольше. А то часто приходится набивать патроны в них. Боец, бегом к связисту, он за стеной. Передать штаб, что атакованы большой группой противника. Давят танками, долго не удержимся. Существует вероятность охвата с юго-востока. Просим подкреплений. Выслушав командира, говорил он именно мне. Побежал куда послали. За стену. Тут за стеной дома, обращенный к Волге, в небольшом схроне. С виду т а к в о р о н к а обычная, только прикрыта куском жести. Сидел связист. Передав ему слово в слово то, что приказали, рванул назад, доложился, получил втык за то, что вернулся, не дождавшись ответа, и побежал назад. Хорошо, хоть сюда не стреляют, можно еще бегать. Ответа не было очень д о л г о мне уже казалось, что его и вовсе не будет. Однако рация заговорила: "Держать позиции, скоро придет подкрепление. Сейчас на переправе. Стараться сжечь танки, не допускать выхода противника к Волге. Они там что, б е л и н ы объелись?" Воскликнул лейтенант, когда я передал ему приказ. Чем и кем держаться? Мне осталось двадцать три бойца. Один танк остановили, но не сожгли. Немцы пока залегли. Возможно, снова артобстрел начнут. Командир, видимо, в сердцах это выпалил, так как быстро придя в себя, злузыркнул на меня и убежал к окнам. Тут давно уже стреляли не законных проемов, они слишком большие, а из дырок, что наделали в стенах танки, и с н а р я д ы артиллерии противника. Так как командир от меня наконец отстал, больше п о р у ч е н и й не было. Я тоже устремился к такой бойнице, углядел в полумраке помещения Ивана и бросился к нему. Темнеет. В это время в прошлый мой визит в Сталинград меня уже вроде как убили. Скорее всего, она сейчас атакует какое-то подразделение, что тогда пришло к своим навыручку возле вокзала. Уж больно идти от него сюда удобно, практически прямая дорога. Отбивались мы как могли, когда прибежал связист. Товарищ командир, товарищ командир, приказ г о т о в и т с я к контратаке. Теперь я в ы п а л в осадок, так как понимаю, что это такое. Это конец всему подразделению. Пока именно мы к р о ш и л и немцев, так как они наступали, а теперь они укроются и поубивают нас нахрен. Чего? Аж начал заикаться лейтенант. Приказали готовиться к контратаке. Виновато потупился взгляд связист. С кем мне идти в контратаку? Аж заорал лейтенант. Не кричи, командир, с нами пойдете. В проломе показалась голова солдата, а за ним еще бойцы. Лейтенант Кривуша, со мной шестьдесят семь бойцов, сорокопятка с расчетом и разведчики. Охренеть, а куда тут пушку-то? Очумело спросил командир. Сейчас артиллеристы посмотрят куда. Думаю прямо сюда ее и закатить. Вон у вас тут вид какой хороший. Ухмыльнулся вновь прибывший лейтенант Кривуша. Лейтенант Долгов, о т р а п о р т о в а л наш командир. Давай показывай, что у вас тут и где. Дальше началась суета. Артиллеристы затащили с помощью других бойцов орудия прямо в дом и, выбрав подходящую больницу, установили, раскинув лапы упоры. Места хватило только-только. Атаку нам придержали, уточнив, что требуется остановить технику врага и ждать дальнейших указаний. Но н е м ч у р а тоже не пальцем деланое. н Тот танк, что разули наши б р о н е б о й щ и к и п у ш к а р и конечно, сейчас подобьют, а дальше немцы не зря затихорились. Наверняка уже срисовали нашу пушченку и не полезут в открытую атаку. Так и вышло. Артиллеристы долго ждали подхода немецких танков, но те так и не пришли. т р е м я выстрелами наши зажгли недобитый танк и приготовились поддержать нас в атаке. Какой? Так приказ передали. Срочно двинуть вперед и выбить н е м ц в с позиций, которые э т и занимали в двухстах метрах перед нами. Там типа где-то минометы стоят и долбят по переправе. Необходимо их уничтожить. Кроме того, это подразделение врага мешает нашим подтянуть резервы к вокзалу. Ждать не давали, гнали вперед. Радист уже охрип повторять приказы командования. А что делать? Наше там впереди кровью умываются, а мы пройти не можем. А ведь не одни мы. Тут еще подразделения есть, но также стоят. Немцы очень грамотно воюют. Обложили вокзал, заняли оборону на подступах и успешно отстреливают подходящие подкрепления Красной Армии. А ведь не в трусости наше дело, в которое нас обвиняют без конца по радио, заставляя атаковать. Просто наши лейтенанты тоже не дураки и понимают, что положить людей ума не надо. А кто тут дальше-то воевать будет? Сейчас у нас есть позиции для накапливания и обороны. А если мы погибнем, то немцы снова будут сидеть на берегу и спокойно обстреливать переправляющихся с той стороны. На командира было больно смотреть. Ему трибуналом грозят, а что он может? Мы только начинаем отходить от дома, который нас так чудно укрывает, как немцы обрушивают на нас град пуль, мин и снарядов. И вот спустя два часа бесполезных попыток сорваться в голоб, к нам наконец пришло подкрепление. Не то что раньше, бойцы с пушкой, а настоящие танки, аж две штуки. Помню по фильмам, т р и ц ч е т в р к и это. Командир сразу повеселел. Вперед, братцы, за мной! скомандовал он, когда танки двинули мимо наску крепившемуся впереди противнику. Стали все как один и бегом, укрывая за танками, помчались вперед. Танкистам, конечно, беда в городе. Ни скорости, ни маневра, только ползешь как черепаха. о г р ы з а е ш ь с я из пулемета, да редко из пушки, полишь. Вся надежда, что враг не выдержит, и он не выдержал. Что у немцев случилось, непонятно. То ли связь кончилась, то ли нервы. Но в этот раз артиллерии не было. Оставшийся танк врага был замаскирован за каким-то сараем, но и он выстрелил всего один раз. Удивительно, но немцы не сдавались совсем, отстреливались до последнего. Кое-где и до рукопашной дошло. Я бежал где-то в середине, стараясь не вылезать вперед. Жить-то хочется. К вокзалу подошли буквально за полчаса, но к самому зданию было не пробиться. Здесь у немцев были танки, и наши две коробочки пытались найти хоть что-то, что поможет им немного укрыться. Немцев было тупо больше, но тут уже наши лейтенанты не с п л о х о в а л и Да сколько можно лежать, братцы? Вы так пузо протрете. в п е р е д мать вашу через семь карамысел и далее по тексту. Ну, мы и побежали к зданию вокзала. Танки противника нам не мешали, так как были сконцентрированы на своих оппонентах, поэтому мы на них даже не глядели. Вокзал был частично за нашими бойцами, что держались там каким-то чудом. В одном крыле наши, в другом немцы. То и дело хлопают гранаты, а уж стрельба стоит. Сев, давай за мной! Внезапно крикнул Ванька, выводя меня из раздумий. Я лежал з а к у ч е й ш п а л и наблюдал. Патронов мало. Бросил я проверяя магазины. Один полным был, тот что в автомате, да один полупустой. Сейчас найдем. Немцев тут много, должны патроны быть. Ведь правда нашли. п р о с к о ч и в буквально несколько метров, залегли под стеной, перезаряжая оружие. Стреляли-то на ходу много. Тут ведь даже не важно, попадешь-то или нет. Главное, когда стреляешь. Кажется, что в это время не стреляют в тебя. Может, так и есть. Противник укрывается на то время, пока в него стреляют. Вот и удается бегать, пока целому. Возле одного из проломов в стене валялись два немецких солдата, мертвых, конечно. Иван, не раздумывая, осмотрел их и, найдя у одного автомат, отщелкнул магазин. Держи, тут есть еще. Да и под сумки у него глянь, я пока посмотрю. Парень протянул мне магазин, а сам пополз чуть дальше, заглядывая в дыру. В меня никто не стрелял. С этой стороны немцев вроде как нет, поэтому я довольно быстро хлопал т р у п стараясь не заглядывать в лицо. Всё з а л и т а е кровью, оно привлекало внимание, но я сдерживался. Не хватало ещё блевануть тут. На д е р е м е н е под сумки в нём е л е нашёл пряжку, чтобы снять их. Позже ругал сам себя. В подсумках было всего два магазина. Хорошо хоть целые. Не стоило их и снимать. Иван правда подсказал, что лучше мне нацепить подсумки на себя. Дескать, с ними же удобнее. Но я не хотел. Одно дело патроны, а совсем другое – часть амуниции. Это словно одежду с трупа на себя надевать. Брезговал я такой вот пунктик. Как уж так вышло, провидение или судьба? Но я вдруг узнал то помещение, где и погибли мы с Иваном в прошлый раз. Только я как идиот, ползущий по развалинам и боящийся поднять голову, а Иван как герой, закрывший меня от гранаты. Вань, там за стенкой, вроде наш лежал с гранатной сумкой на виду. к о г д а успел разглядеть? Удивился Ваня. Сейчас ползу. Да я сам. Гляди в ту сторону. Там тихо стало, как бы не подобрались. Я направил п о р ы в друга. Да-да. Мне хотелось верить, что Иван меня считает таковым в нужную сторону. Именно с той стороны в прошлый раз зашли несколько фрицев и показали нам куски нумать. Точнее, сначала прилетела граната, а потом после взрыва зашли и сами солдаты. Правда, по времени мы уже отстаём, так что может и по-другому всё пойти. Только вот немцы атакуют раз за разом. рано или поздно они все равно придут сумку я нашел там же где и в прошлый раз быстро возвращаясь к ванну я старательно смотрел по сторонам пока ползал к нам прибились еще трое бойцов и стало как-то веселее может опять обману смерть хотя бы ненадолго вон вон туда смотри один из бойцов указывал направление в котором видел противника стрельба шла но просто со всех сторон голову не поднимешь граната к нам уже прилетала успели отбросить т о еще занятие? Выкидывал гранату не я, а вот с е р б е л а в голове у меня. Вдруг выбросишь ее, а там кто-нибудь из наших пробегает. И как? Вообще все больше думаю, что наверняка на войне было множество и ранений и погибших от дружественного огня, так сказать. Ведь непонятно, кто где. Летят в тебя пули с какой-либо стороны. Ты в ответ о с ы п а е ш ь А кто там? Да кто его знает? Помню, видел как-то по телевизору передачу. Случайно остановился, когда каналы листал. Там какие-то поисковики обсуждали найденный скелет солдата времен войны. Так вот, у того ранения было сзади в позвоночник. Пуля в нем застряла наша, русская. Вот и думай, то ли его специально пристрелили, то ли в наступлении сзади случайно залетела. Кто его знает? Но ну, думаю, всякое может случиться. Когда у меня в очередной раскончились патроны к немецкому автомату, я стал искать глазами, чего бы прибрать. Оружия валялось много, но все больше испорченного. Тут гранаты рвутся постоянно. Вон винтовка лежит. с ю д и р о во в труху. Где уж тут найдешь необходимое. Сев, идай гранаты, благо их теперь много. Крикнул Ваня. Правда, гранат было много. Парни, что к нам пришли, притащили чуть не ящик, где взяли не представляю, но запас теперь большой. Так как немцы то и дело подходили очень близко и также стремились закинуть к нам гранату, то проблем с тем, куда кидать, не было. Вон слева, бывший дверной проем, а нынче просто дыра. Там уже два фрица друг на друге лежат, пытались войти. Один из наших бойцов туда стреляет, то и дело. Ну и я кинул лимонку в ту же дыру. Вовремя, парень. Крикнул тот боец, что стрелял туда. Я как раз пустой. к и н ь еще. Я п е р е з а р я ж у автомат. Сделав, как он просил, огляделся. Во, можно еще в окно наружу кинуть. Там, где за стеной в помещении Ваня укрылся. Швыряю туда гранату. И в первый раз испуганно приседаю. Я явственно слышал чей-то крик. Значит, кого-то я там цепанул. Надеюсь, что не своих. Быстро сообразив, я смотрел окна и, переползая, просто выбрасывал гранату за окно, даже не придавая ей скорости, чтобы взрывались они прямо под стеной. Немцы, добежав до здания, прячутся как раз под стеной, где их не достанешь из винтовки или автомата, а гранатой вполне себе можно. Где же наши-то? Выдохнул Иван, перезаряжая в очередной раз свой автомат. Они тут двое с такими, п п а ш а называются, с круглым диском. Патроны берегут. Но мне страшно было, когда у обоих почти одновременно кончились патроны, и ребятам пришлось набивать диски. Казалось, это будет длиться в е ч н о В бою это едва ли не самое страшное. Это же не кино. Патроны кончаются, а времени, чтобы набить магазин, просто нет. Сам уже был в такой ситуации. т и д и ш ь пихаешь патроны, они не лезут, и б о руки ходуном ходят. А Опустить глаза, чтобы посмотреть на свою работу, боишься. Да уж, скорее бы кто-нибудь пришел на подмогу, ведь это уже не смешно. Патроны кончаются, гранаты тоже не бесконечные, да и в туалет мне хочется. А что думаете? На войне этого не делают, а куда простите, отходом деваться? е с т е с т в е н н о й надобности никто не отменял. Под себя как-то не могу, хотя тут с этим спокойно, никто ничего не скажет, все в одинаковом положении. Вместо подкрепления внезапно для нас пришла ночь, точнее спустилась темнота, и стрельба почти сразу перешла в разряд для порядка. Началось шевеление. Кто-то пришел к нам, его чуть не пристрелили, ибо боялись всего, что шевелится. Кто-то из наших сделал вылазку в другие помещения. Севка, под стеной немцев. Один из парней, что бились рядом с нами, показал мне жест, проведя ладонью выше головы. Хоть жопа ешь, наверняка и патроны есть. Видать твои. Наверняка гранатами покрошил. Вон сколько выбросил. Думаю, у них там много чего есть. Произнес Иван, осматривая свой п п ш а Надо сходить. Да. А где у нас командир? Или, блин, к кому обращаться? Не знаю. Пожали плечами буквально все присутствующие. Хотелось есть и наоборот. Набив брюхо трофейной едой, как назвали бойцы то, что нашли у немцев в личных вещах, выбрал момент и нашел местечко для уединения. Командир появился. Около двенадцати часов ночи мы по очереди осматривали помещение, лейтенант вместе со связистом заварились в гости. Да, забыл сказать, в о к з а л остался за нами. Было странно и страшно смотреть, как немцы оставили попытки выбить нас отсюда, бросив на произвол судьбы своих товарищей, что уже были в здании вокзала. Те, п о ч у и в неладное, бросились назад, выбегая под наши винтовки и гранаты. Если уцелели хотя бы несколько человек, то можно считать их очень везучими людьми. Наши бойцы были очень злые и стреляли на каждое движение. Как вы тут, ребята? Лейтенант щ е г о л я л свежей повязкой на голове и рукой на перевязи. Да норма, товарищ командир, кухня будет, спросил за всех Иван. Хотелось бы, поморщился Летюха. Мне обещали, л о ж как будет. Анятно. Вздохнули все. Сколько у вас человек? Присел на какой-то ящик командир и достав п а п и р о с у закурил. Шестеро. Раненых нет, повезло видать. Посекло крошки немного. Так тут все такие. Вновь ответил Ваня. Это было правдой, все были целы. Несмотря на тот ад, что тут творился, это хорошо. Не всем там повезло. В строю вместе с вами тридцать четыре ш т к а Связь установили. Командование полка хвалило за храбрость и обещало подмогу и награды. Только когда будет, неизвестно. Закончил за него я. Да, п о о б в ы к с я уже. Чувствую себя таким же, как все. Всем сейчас тяжело. Весь город сплошной фронт. Слышите? Командир повернул голову куда-то в сторону, как бы вслушиваясь. У вас тихо? А кое-где дерутся без остановки, днем и ночью. А где, товарищ командир? Вновь спросил я. На заводах, на мамаевом кургане, возле переправ. Самолетов ночью нет, но немец долбит из орудий минометов. Даже в темноте умудрились потопить баржу с ранеными. Прямое попадание. Командир провел рукой по голове и сжался. Тяжко с утра будет, ребятки. Вы уж давайте отдохните, если сможете. И главное, готовьте оружие и боеприпасы. В с о с е д н е м к р ы л е у бойцов много трофейного оружия, к своему патронов почти нет, но это даже хорошо, так как немец нас о с н а ж а е т боеприпасами. Соберите все, что может стрелять, и размещайте рядом с собой, там, откуда будете вести огонь. Сами понимаете, перезарядка может стоить жизни, а так будет возможность сменить оружие быстрее, если что. Автоматы есть, в каком состоянии не знаю, но вы проверьте и готовьтесь. Помните, п у ш к а р е й вчерашних. Живы? – спросил Иван. Да, повезло. Поставили свои р у д и рядом. Тут на углу на площади гвоздельный заводик был. Вот в нем. Если попрут танки, помогут. Но я сейчас не о том. У них у артиллеристов откуда-то мины нашлись. Немного, штук двадцать. Предлагали заминировать подступы. Это, конечно, мало, можно сказать, совсем ничего. Но может и п р и г о д и т с я Я распорядился им помочь. Ночью п о с т а в я т если смогут, все, что у них есть. Все нам легче станет. Так, конечно, товарищ командир. А танкисты как? Одного сожгли, никто не успел выбраться. Второй ушел к Волге, башню заклинило т попадания. Брони у нас нет, а вот пушка и два ПТР есть. Если есть наши лимонки, можно растяжек наставить. Даже если цеплять никого не будет, сработают как сигнализация. Когда командиромин а х говорил, мне вдруг вспомнилось, как видел не раз такое в кино. Там солдаты минируют т а к и макаром и дверные проемы, и тропинки в лесах. В фильмах выглядело отлично. Вот вспомнил, да и предложил. Думал, что тут такое в норме. Это как? Удивление на лице у Литехи. Говорила о том, что он даже не слышал о таком. Я рассказал подробнее, что помнил из своего времени. Но общий принцип действия тут не мудрённый. Сложно не понять. Только замедлители нужно убрать, чтобы грохало без задержки. Тогда будет толк. с т р е п е н у л с я один из бойцов, что воевал с нами. Смотри, как какие предки сообразительные. Я бы не догадался. Видел где-то целый ящик. Найду, прикажу вам половину отдать, а вы поможете другим их ставить. Вот с леской тяжело. Нет ее. Но нужно где-то поискать. Город-то на реке стоит. Наверняка промысел был налажен. Должны быть снасти. Командир улетел от нас на крыльях. Радовался, что вроде как нашел способ облегчить завтрашний день и для нас и для себя. Наши ребята также не сидели сиднем. Кто-то побродив по окрестностям. Вдруг нашел кусок старой рыболовной сетки. Она была из капроновой нити. а Это не хуже, чем леска. Трое парней разом у с е л и с ь расплетать ее. То еще мучение, но дело двигалось. Когда появились первые куски нитки, которые можно пустить на растяжке, меня вдруг окликнули: "Эй, братуха, ну ты идешь свои мины то ставить?". "Чего? Это о не о чем вообще? Мои мины?". Я сделал такое удивленное лицо, что все засмеялись. "Ну а чьи?". Ты придумал, значит твои. Да не Дреев, покажи как, мы сами смогем. Успокоил и меня. Ну, я и показал, как это в кино выглядело. А парни молодцы, сходу сообразили и понеслось. Кто-то п р е д л о ж и л в щ и й усики сразу разгибать, легче кольцо выскочит. Вот блин, ведь я о таком в жизни бы не догадался. Точно сказано, война всему научит. Вокруг была возня, как днем. Странно, что враги не стреляют, ведь сто процентов видят нас. Наблюдатели же, наверняка, сидят. Про наблюдателей не просто так вспомнил. Раз у нас они есть, значит и у противника должны быть. Тем более над нами все время висят эти долбанные немецкие ракеты, освещая все вокруг противным каким-то лунным светом. Вроде не ярко, но мешает ужасно. Ходишь тут и своей же тени шугаешься. Утро началось очень тяжко. За суетой и ночным бдением прошло все темное время суток. Пока был при деле, вроде не замечал усталости. А вот когда сел, н е м ц ы ударили с воздуха. Первая бомба рванула где-то в центре вокзала. Там вчера долго рубились. Там же и немцы сидели, которых свои бросили. Это те, кто убегая попали под наш огонь и почти все погибли. Но святоместа пусто не бывает. Ушедшие немцы освободили хорошую укрепленную г н е в у ю точку. н а ш и бойцы ее, конечно, заняли. А сейчас дым валил такой, что кашель разрывал грудь. Все устремились, кто куда, прекрасно понимая, что бомбы могут упасть куда угодно. Кто-то выбегал на улицу, кто-то нашел дыру в подвал и забрался туда. Я вместе с Иваном еще парой бойцов выскочил на улицу. Страшно как-то под пол лезть, вдруг завалит. Близко к зданию, прямо рядом с поврежденным полотном железной дороги в ы с и л с я штабель шпал и рельсов. За ним мы укрылись. Вокруг постоянно что-то грохотало. Не знал, что в городе есть еще что-то, что может гореть. Однако было. Не дожидаясь окончания авианалета, немцы устроили обстрел а р т и л л е р и и вокзала и окрестностей. Прилетало буквально в каждый дом. Правда, домов почти нет тут, одни остовы обломки. Но падало очень густо. Командира больше не видели. Да вы вообще никого не видели. Как закончился этот обстрел, поспешили к вокзалу, а там никого. Что делать будем? Тихо спросил Иван. Надо отходить к реке. Где-нибудь по дороге, наверняка, наши есть. К ним прибьемся. Бросил один из уцелевших с нами бойцов. Приказа не было. Сгреют. Ответил поморщившись Ваня. Думаю, надо занимать позиции. Только так, чтобы можно было отступить. Вставил свои пять копеек я. У тебя гранаты остались? А то немцы тут все так перемешали, что наверняка наших мин давно нет. Зря всю ночь корячились. Четыре штуки. Как расскажешь тому, чтобы в плен не сдаваться? Хохотнул Иван. Мне стало как-то не по себе. Вспоминались фильмы из будущего, где герои себя гранатами подрывали. у н о с я с собой и врагов, которые оказывались рядом. И ведь эти парни, блин, да не такие же мальчишки, как и я, смогут. А я? Внимание. Мы лежали возле д ы р в стенах, обращенных к позициям врага. Иван как-то не гласно принялся командовать. Никто ему не п е р е ч и л Да осталось-то нас всего четверо вместе с самим Ванькой. Идут вроде справа. за з д а н и е мастерских, видите? мужики, помощь нужна. Вдруг раздался голос сзади. Вот т в о я к и лежим и даже не слышим, как к нам кто-то подошел. Обернулись все. Спрашиваешь? х о х о т н у л Иван. Сколько вас и откуда вообще? Не узнали что ли? Артиллерия мы. Орудие завалило. Пятеро в строю, остальным. А у нас вообще непонятно, кто и где. Пояснил Ванька. Вроде много было перед налетом. Остались только мы. Ну, показывай куда лечь. Винтовки у нас есть. Нашли бы себе лучше автоматы, хотя после того, что тут было только что, целого, думаю, уже не найти. Да и винтовка еще себя покажет. Смотри. Говоривший парень был на вид постарше нас всех. Уверенность из него п е р л а такая, что как-то веселее с т а н о в и л о с ь Бывший артиллерист скинул винтовку к плечу, направил ствол куда-то в бывшее окно. Мы инстинктивно уставились туда, откуда наступал противник. Хлопнул выстрел. И мы хором свистнули. Ничего себе! Сходу убил немца, ну ли как минимум ранил. т о т свалился, остальные начали з а л е г а т ь м а г ё е т е Резюмировал Иван. Смотрите сами, я вам не командир. Думаю, ф р и ц ы могут оказаться где угодно, даже сзади. с а л а х у д д и н о в бери на прицел ту дыру, через которую мы пришли. Там видно, стороны хорошо. Васько, ты налево. Абдаршин, направо. Выполнять. Вот это голос. Сразу хочется вытянуться перед таким командиром. А парень-то сержантом оказался, командиром орудия. Он сам да еще один боец из его расчета улеглись поблизости от нас. Опять стают. Начинаем. Крикнул Иван и все открыли огонь. Стрелял и я, конечно. Немцы то присядут, то лягут, то упорно двигаются к цели. Понятно, что ни хрена мы их не сдержим, но хоть сколько-нибудь на тот с в е т отправим. Все потом н а ш и м легче станет. Никогда бы не подумал. Что смогу сам себе такое сказать? Эти мысли как-то сами пронеслись в голове. Думать особо и не пришлось. Да и некогда, в общем. Вокруг опять то же самое, что было вчера: грохот выстрелов, свист пуль, к р о ш е в о у б и в а е м о е ими же, гарь, вонь и слезы из глаз. Не знаю почему, но я плакал. Слезы текли ручьем и даже вытереть некогда. Из-за чего? Кто первым обернулся в сторону и начал стрелять уже не наружу, а прямо над нами, не видел. Но сжался весь и заставил себя посмотреть. Немцы были уже в здании. Да и понятно, что наших столов в слишком мало, чтобы создать заслон. Враги тупо обошли. Странно, что я не слышал. Стрелял ли тот парень, которого оставили наблюдать именно за нашим тылом? Лежать было бессмысленно. Тупо застрелят спину. Поэтому все начали вскакивать. Почти сразу прекратился огонь из огнестрельного оружия. Так как началась настоящая возня, рукопашная схватка, то есть. Я находился вторым слева, поэтому немцы быстро до меня добрались. Удар винтовочно прикладом в грудь, это я вам скажу, не поцелуй. Я рухнул на спину, с трудом вспоминая, как дышать. Вокруг уже дрались буквально все наши бойцы, но их давили числом. Падая, я не выпустил из рук автомата, но стрелять не было возможности. Все вокруг просто перемешалось. И вдруг в голову буквально влетела мысль: ахтунг, р а н а т а н Зарал я поднимаясь, ведь получилось. н а ш и остались т а н г е стояли или лежали, а попадали по команде именно немцы. Не зря же я немецким владею. Быстро нажимая на спусковой крючок, я методично расстреливал немцев, залегших на полу. с п о х в а т и в ш и с ь парни устремились мне помогать, только вот о р у ж и е было не у всех. Подняться немцы не успели, а т е что находились за дверным проемом, не высовывались, ожидая, видимо, разрыва гранаты. Севка, кинем гранату. Ралванка. Бит у него был еще тот, схлопотав п о л и ц у от фашиста. Он был похож на боксера в ринге, раунда так после пятого. Выхватив гранату, я сел Ирвану л кольцо. Казалось, что чека вылезает крайне неохотно, медленно, туго. Вспомнилось, как в будущем в боевиках герои зубами кольца выдирают. Ага, ага, охотно верю. После такой процедуры ты о золоти ш ь д а н т и с т а Зашвырнув р е б р и с т у ю игрушку в пролом, откуда пришли немцы, услышал их голоса. Испугались гады. Грохнуло, валил дым, видимость проема исчезла на какое-то время, и мы перевели дух. Стрельба с улицы продолжалась, но как-то инстинктивно чувствовалось, что нам это пока не грозит, до одного момента. Еще не рассосался полностью дым, когда с удивительно звонким в такой какофонии звуком на пол в м е т р е от меня упала к о л о т у ш к а Поднимая глаза, увидел р а с т е р я н н ы е взгляды парней и сделал то, что в прошлый раз в такой же ситуации сделал Иван. Я просто прыгнул на гранату. Закрывая ее телом, а в голове было одно: что почувствую, как это будет. Приглушенно бахнуло, мое тело чуть подбросило вверх и шмякнуло на пол, но я уже этого не чувствовал.